Сергей Вяземский. Горы здесь плечом Держит небосвод И восток опять в огне Солнечным лучом Сразу оживет Золоченый барс на броне Спросит нас в селе Ходите под кем? Ваши командиры где? БТР Батор АКМ Мерген АКМ Мерген И великий хан RPG. BTR BTR Батор. BTR BTR Батор. Он от жадных глаз, загребущих рук, сторожит покой древних гор. Бодрые и немелодичные завывания Эриксона умудрялись перекрывать даже рёв движка гиены. Видимо, сказывался немалый опыт музыкального воя. Разведгруппа шла по степи курсом на северо-восток, примяя машинами высокую траву. БТРы впереди, Тайфун, как и положено снабжающей матки позади. Примерно в полукилометре слева виднелась отличная, даже по-российским, особенно по-российским меркам дорога, достаточно широкая, чтобы на ней разъехалась пара КАМАЗов. Однако по дороге шли лишь изредка, когда на пути возникали речки со слишком уж крутыми берегами или возделываемые поля. В целом же разведка маршрута до ближайшего крупного города проходила мирно и можно даже сказать, эталонно. Ровный рельеф, не слишком многочисленное местное население, хорошая погода. Нет, вот погода как раз была жарковатой. А учитывая традиционно работающей в российской боевой технике через пень колоду кондиционер, которые и вовсе решено было отключить в целях экономии, гиены шли с открытыми люками. Довольно неплохое решение, кстати. Степь-то вокруг была не сухая и выжженная, а что-то типа огромного, заросшего высокой травой луга. «С давних детских пор верный талисман, каменный в кармане кистень. Заревет мотор, и отец наш сам выстрелом разбудит день». Через перевал потечёт отряд, унося в долины смерть. Будто на врага, установкой град рухнула Алтай и отверть. Бэтер-бэтер батор, бэтер-бэтер батор. О над жадных глаз, загребущих рук, стара ждёт покой древних гор. Мы от жадных глаз, загребущих рук, Сторожим покой древних гор. За рулём командирской гиенны сидел Руслан. Рядом с ним находился сам Вяземский, а позади, за пулемётно-гранатомётной спаркой, стоял Эриксон. Хотя большую часть времени как раз не стоял, а ковырялся в запасах и что-нибудь напевал, от красноармейской революционных песен до современной попсы и чего-нибудь совсем уж дикого, типа той же песни Партизан 2030 года. И даже каких-то арабских напевов. Руслан относился к этому довольно пофигистически, сосредоточившись на управлении машиной. А Сергея эти завывания беспокоили не сильнее работающий магнитолы или чего-то бормочущего радио. Зато перепоручив наблюдение за местностью Эриксону, можно было дальше студировать материалы по миру, разговорник в основном. В принципе, латынь, даже местная, особо сложным языком не была. В условиях, когда отсутствие прогресса не вызывает появления большого количества новых слов, язык изменяется не слишком быстро. Да и латиница это ведь не какие-нибудь китайские иероглифы, которые нужно учить наизусть. Даже по сравнению с тем же английским всё куда проще, потому как не надо запоминать хренову тучу значений слов в зависимости от стоящего перед ним предлога, к примеру. Попутно Вяземский размышляла о предстоящих переговорах с местными А что таковые переговоры будут, сомневаться не приходилось. Ради интереса Старлей попытался представить, что-то там могут решить, потому как результаты переговоров явно должны были повлиять на присутствующий за воротами контингент войск. Самое банальное, что в первую очередь пришло на ум Сергею земля под базу вечное владение. Ну или де юре, сданная в номинальную аренду на 99 лет. Хотя земля только под базу это маловато. Охранный периметр тут явно требовался куда большей. Так что наверняка потребуют какую-нибудь 100-километровую зону подвладения, а это, между прочим, по размерам уже вполне себе небольшая российская область получается. Главное, чтобы местные не стали артачиться. А то вдруг, допустим, у них другие народы за равных вообще не считаются. Как варвары, как младшие союзники запросто, но с такими нормальных договоров не заключают. Судя по имеющейся информации, у Нова Римской империи равных противников не было, а единоличная гегемония имеет тенденцию не слишком хорошо сказываться на вменяемости представителей государства гегемона. Хотя большой вопрос. Сталкивался ли Нова Рим с чем-то действительно опасным? Таким, что, к примеру, могло бы без проблем доставить десяток тонн в тротиловом эквиваленте на 1000 км и аккуратно снести какой-нибудь Колизей в целях наглядной агитации? Впрочем, безоговорочная капитуляция империи не нужна. И даже в целом вредна. Как и довольно заманчивое раскалывание одной большой империи на несколько охваченных смутой государств. В мутной воде удобно ловить рыбку, но плохо такую воду употреблять. В идеале нужна мирная, но ну ладно, замирионная и номинально союзная империя, чтобы чтобы что? Ну, торговать перво-наперво. Хоть чем-нибудь. Пока ещё тут найдут и наладят добычу чего-то ультраполезного. Да и наладят ли? Нефти и газа у России так навалом, а лишние их порции на рынке только собьют цену, что абсолютно нежелательно. В таком случае упор можно бы сделать на чём-нибудь традиционно ценном для средневековья: шёлк, соль, та же сталь. Но главный вопрос: будут ли у местных деньги, чтобы всё это покупать? Когда-то у испанской империи было больше золота, чем она могла потратить. А здесь наоборот. Товара много, товара очень много. Если с одного только Владимирска выгрести те же перец и дорогие ткани, это сколько будет? А вот есть ли у местных чем за него платить? Традиционно землей? Так и у России этой земли просто завались. Хотя и качеством похуже. Тут-то куда ни плюнь, в чернозем средиземноморского разлива попадешь, а не в бесконечную холодную тайгу или вечную мерзлоту. Или, может, не менее традиционно горно-рудными концессиями? Так ведь сначала надо геолого-разведку проводить, да и инфраструктуру развивать, что по меркам хоть другого мира, хоть Земли, занятие непростое. А переговоры-то желательно поскорее проводить. И контрибуцию с проигравшей, то есть местной, стороны содрать желательно. Не из жадности, а скорее из соображений сохранения достоинства. Варварс. Могут и не понять гуманизма, когда фактически продули войну, и ничего им за это не случилось. Да и в воспитательных целях такого допускать нельзя, потому как в любой стране и в любом мире должно быть твердое понимание того, что безнаказанно лезть на рожон нельзя, и в итоге придется расплачиваться кровью, и, что еще более чувствительно, деньгами. Тоненько, но отчетливо запищал закрепленный около переднего бронестекла таймер, сигнализируя, что пора выходить на связь. По оговорённым с Кравченко условиям, разведчики должны были каждый час делать остановку, поднимать дрон, осматривая местность с воздуха и делать доклад на базу. Перерыв в сеансах связи допускался, но был крайне нежелателен. Сухопутный отряд и так уже удалился от Врат почти на 100 км. Если бы вопрос стоял просто о преодолении расстояния, то даже не слишком торопясь, разведчики добрались бы до цели часа за 4. Однако торопиться как раз не стоило. Да и регулярно приходилось объезжать всё чаще и чаще попадающиеся на пути населённые пункты и возделываемые поля, что автоматически превращало путь из прямой в замысловатую кривую. Местных за время пути разведчики видели уже не раз, ни два и даже не 10. Да и сами местные наверняка не упустили из вида три здоровых самоходных повозки с грохотом несущихся по полям. Однако в контакт пока что, согласно полученным инструкциям, разведчики не вступали. Не было необходимости. Разведка, она ведь на то и разведка, чтобы не слишком светиться. Остановку делали по всем правилам, без лишнего раздолбайства. Тайфун — в середину, БТР — и спереди, и сзади. Беспилотник описывает круги радиусом в километр, после чего возвращается и упаковывается обратно в Гиену под командованием Олега. Далее сеанс связи с докладом. База это князь. Продолжаем движение к цели. В контакт с местными не вступали. Местные попыток контакты не предпринимали. Врождебных действий не отмечено. Понял тебя, князь. Значит, вам ещё повезло. Дава ж у до тебя в округе куча недобитков. Мародёры и бандиты. Несколько сотен, возможно, несколько тысяч. Ковали с первого самоходного на таких натолкнулся, когда они деревню какую-то жгли. Принято. Каковы возможные действия при встрече с такими бандитами? По ситуации. Ковал вообще их на месте положил, случайно установив в деревне советскую власть. И это было правильно или нет? уточнил Сергей. Опорный пункт около деревни оставили, ответил Кравченко. Теперь уточняю, ставить ли такие пункты около других населённых пунктов и похвалить ли мне Коваля или наказать. Понял, командир. К сведению принял. Ну вот и хорошо. На следующих сеансах меня не будет. Я на совещание ухожу. Вместо меня будет Корнейчук. Всё, до связи. Ну что? Хмыкнул Новиков. Начали окупаться. Пока что это <гум> гуманитарная интервенция, усмехнулся Вяземский. А дальше уже как масть пойдёт. Гуманитарная интервенция? Это все что ж за бред? удивился Олег. Может, даже и гуманитарная война есть? Конечно. Когда начинают воевать, чтобы предотвратить ещё большее жертвы. Воевать за мир всё равно что трахце за девственность, авторитетно заявил Эриксон. Война, она и есть война. А здесь война уже кончилась, заметил Вяземский. Дальше уже будет борьба за мир. Но да такая, что камня на камне от местных порядков может не остаться.